Глава 44. Погребение. 23 декабря 1983 года. В машине с нами ехала смерть. Она была рядом всю дорогу, в воздухе, так что нам пришлось опустить стекла, несмотря на холодный ветер снаружи. Она лежала в багажнике, завернутой в грязную парусину, и мягко билась о барку колеса, как раз когда мы поворачивали. Она поднималась вместе с паром от земли, и в наших сердцах тоже была смерть. Никто не произнес ни слова. Эти люди не были моей семьей. Моя охота за настоящей семьей даже еще не началась. Они были просто потерянными детьми, а мертвые тоже не были моей семьей, внезапно поняла я. У меня может идти кровь, а у них нет. Каждому из нас приходится отправляться в путь, когда мы отделяемся от тела, в котором каждый день поднимали парус. Пока мы ехали, я думала, что все мы об этом когда-нибудь размышляли. О времени, когда ветер нашей смерти выдует нас из тела. Вернулось то чувство, которое я испытывала, когда увидела качающуюся между деревьями куколку Криспина, выглядевшую так, словно он действительно рос там и скоро вылупится. Мимолетное понимание того, что я собиратель потерянных душ, кому я помогу, кого отвергну. А миг, когда придет его время, и он снова увидит свою любимую, свой мертвый душистый горошек, свою труде Он должен будет объяснить ей, что он со мной делал, а она отвернется от него, спрячет свое личико-цветочек, и мне придется прийти на помощь и рассказать ей, как я выжила. Если я выживу без семьи, по которой томилась моя душа... Нет, поняла я, у меня не будет выбора. Мне нужно будет отдать себя в распоряжение каждой заблудшей души которая ко мне придет. Главное, что они чувствуют растерянность. Они не поймут, если я оттолкну их, отказа они не примут. Я посмотрела на Тома, на Элизабет, которых так полюбила и которые меня предали. Они делали, что могли, друг для друга и для своих любимых. Я тоже хотела быть любимой. Возможно ли это вообще? — думала я. Мы припарковались как можно ближе к деревьям, в низинке неподалеку над которые свисали ветки, наполовину вскрывавшие машину. Стоял самый тихий на моей памяти день. Ни вздоха, ни дуновения ветра, отчего треск, с которым мы продирались сквозь деревья, казался особенно громким. Том повязал поверх лица ярко-красный хлопковый шарф и нес Криспина на руках. Тюк, наверное, было тяжело тащить, но Том твердо смотрел вперед, словно был готов пронести его хоть сотню миль, чтобы найти достойное место упокоения для младшего брата ей и забыла, каким таинственным, каким древним был лес. Пока меня не было, он будто отвернулся от меня, замкнулся в себе и стал не таким знакомым. В темных уголках скрывалось что-то тяжелое, чего я не понимала, что-то, что могло нам навредить, если захотела бы. Я в панике остановилась. «По-моему, сюда», — сказала я. Коснулась деревьев, чтобы они меня успокоили. «Да, точно, сюда». Заглушив разум, я позволила ногам вести меня. Явился тень, показалось все в путнице веток, его холодные глаза. Он шепотом позвал меня, когда я шла мимо, но я не обратила на него внимания. Он снова смотрел тем страшным взглядом, безумным от жажды. Кожа становилась все тоньше и тоньше. Дальше за деревьями стояли другие, их тени с серпами лежали на земле. В воздухе из-за них разливался подземный запах. Я уставилась перед собой, отказываясь на них смотреть. Мы зашли в чащу, где даже без листьев стало темно от переплетавшихся вверху веток. Элизабет несла на плече вязаный мешок, она захватила какие-то вещи криспины. Потом деревья впереди расступились, как раз тогда, когда казалось, что лес так и будет густеть, пока мы не упрёмся в непроходимое деревянное сердце. Тут я увидела мёртвую птицу. Я упала на колени у мученных корней дерева, лишенного веток. Вот. Я осторожно отвела в сторону ветки плюща, похожие на жилки, и открылся проем. Вот это место. Его здесь никто никогда не найдет. Ох, Рубя, Элизабет положила руки на ствол. Лучше для него и быть не может, просто идеально. Она прижала руки к сердцу. Том опустил свою тяжелую ношу на толстый лиственный ковер, не торопясь, развязал маску и вытер ею под лба «Вы обе отойдите пока. Просто посидите вон там, пока все не закончится. А потом я вас позову». Элизабет кивнула и стала рыться в сумке. «Вот», — сказала она, наконец, вынув карту и держа ее обеими руками, — «мы положим это к нему, его карту Африки». «Он всегда хотел туда поехать, часами её изучал, выучил все названия. Он бы туда попал, я не сомневаюсь, он был целеустремлённым». Том кивнул, и мы с Элизабет собрались уходить. Я взяла её за руку. «Вот ещё что...» — обернулась она. «Всего одна просьба. Ты не мог бы ослабить узел, чтобы его голова была под открытым небом? Как думаешь, можно?» Том снова кивнул, и мы побрели между деревьями, пока не потеряли его из виду. «Остановились...» Стали ждать. Когда он нас позвал, голос его звучал глухо, словно он совсем лишился сил. Я снова увидела его лицо. На нем отпечаталось знание о том, что останется с ним навсегда. «Все?» — сказал Том. «Ты освободил его голову?» — спросила Элизабет. «Чтобы он немножко видел небо?» «Да», — ответил Том. «И я поняла, что этот поступок дорого ему стоил. Что с ним все еще происходило страшное» и я видела в его глазах, словно они были двумя маленькими телевизионными экранами, на которых снова и снова повторялся чудовищный миг. Элизабет приблизилась к дереву и подняла к нему руку. «Мальчик мой любимый», — сказала она, потянулась и дотронулась до вехра темных золотых волос, торчавших наружу. Криспин терялся среди плюща и ошметков коры, его можно было увидеть только если знать, что искать. «Я чувствую, что должна сказать какие-то слова, но не знаю, какие», — произнесла Элизабет. «Тебе нужно сказать ему, что уйти в порядке вещей?» — ответила я. Но она не могла. Она стояла, анимев, и тогда Том выкрикнул с перекошенным от какой-то ярости лицом. «Лети, брат, лети!» «Как это случилось?» — спросила я. Мы с Томом отошли и сели на повальный ствол, — Элизабет все еще стояла у пустого дерева. Она, казалось, не могла двигаться. Том покачал головой. Он давно уже возился с оружием. Мы и перестали замечать. Нам, в общем, не нужны были тогда эти кролики. Денег оставалось еще полно, и лето наступало, тепло. Я каждый день доил кос, а Элизабет срезала листовой салат, который родители посадили перед отъездом. Казалось, что все будет хорошо. Все будет, как говорили Питер и Рос, нас прокормят земля. Он снова покачал головой, почти с изумлением созерцая их ласковое лето, все еще плещущее золотым знаменем в его памяти. Но Криспина начала получаться с охотой, и он втянулся. Однажды сказал, что пойдет рыбачить. Я вышел на вечернюю дойку и увидел, что в воде что-то плавает. Когда подошел ближе, понял, что это он. Наверное, свалился с берега или потянулся зачем-то. Ноги у него застряли между камнями на дне. Мне пришлось нырять, чтобы его высвободить. А потом, — продолжал Том, — когда мы вытащили его тело на берег, стало понятно, что он в себя выстрелил, потому что в воде везде была кровь. Похоже, этот идиот пытался стрелять в рыбу. Я накрыла его руку своей. «Знаешь, мне нужно отыскать свою семью. Из-за этого всё опять началось». Я покрутила головой, словно чуяла мертвецов. «А раз дом Мика и Барбара так близко, я думаю, что начну сегодня. Ты ведь помнишь, я сказал, что помогу. Я об этом размышляла, пока мы тут сидели. Сегодня последняя среда перед Рождеством. Есть вероятность, что дома никого. Мик в школе выключает бойлеры на каникулы. Барбара часто ходит по магазинам каждый день до самого сочельника». Я замолчала, вспомнив странный приток всякой всячины, начинавшейся под Рождество. Игрушечных мышек в рождественских курточек и крапчатые куски сыра с ананасом или с луком. Барбара действительно покупала все это, когда отправлялась в город, каждый день на предрождественской неделе. В толпе так легко воровать из магазина. «Если я попаду в дом, то смогу, как то и сказал, поискать документы, которые мне что-то подскажут». Он кивнул «Отвезешь меня? Можем сперва понаблюдать за домом и убедиться, что там никого, а они все равно никогда не запирают заднюю дверь». «Да, я тебя отвезу», — сказал он. «Конечно, я тебя отвезу». У меня уже покалывала кожа на голове, она дергалась как потоком. От одной мысли, что я снова окажусь в этом доме, от того, что где-то рядом миг, от возможности найти что-то и стать ближе, ближе, ближе к моим настоящим маме и папе.